Нет. О, вы еще удержитесь. Боюсь, что нет. Странно, странно. Так вы что, не думаете выходить замуж? Никогда. И никогда никого не полюбите. Никогда даже не заведете себе друга? Даже друга. В том значении, какое придают этому слову прекрасные дамы. Помните, если вы поедете в Париж, и король Людовик XV, этот галантный кавалер, я не люблю королей, капитан. И особенно не терплю королей галантных. Ага, понимаю, понимаю. Вы предпочитаете пожей, например, такого красивого каваляра, как Трэнк. Но я никогда не обращала внимания на его наружность. И тем не менее, сохранились с ним какие-то отношения. Будь это так, наши отношения носили бы характер чистой и незапятнанной дружбы. Значит, вы признаетесь, что эти отношения существуют? Этого я не сказала, ответила Консуэла, испугавшись, что может выдать принцессу. Так вы отрицаете это? Если бы эти отношения существовали, у меня бы не было причин отрицать их. Но почему капитан Крейц расспрашивает меня так упорно? «Неужели это может его интересовать?» «Очевидно, это интересует короля», — ответил Фридрих, снимая шляпу и резким движением нахлобучивая ее на белую мраморную голову полигимнии, чей античный бюст украшал одной из консолей. «Если бы меня удостоил своим посещением король...» сказала Консуэла, превозмогая овладевший ею страх. Я бы решила, что ему угодно послушать музыку и села бы за клавесин, чтобы спеть ему арию из покинутой Ариадны. Король не любит, когда предвосхищают его желания. Он желает, чтобы ему отвечали на вопрос определенно и ясно. что вы делали сегодня ночью в королевском дворце. Видите ли, раз вы ходите к нему во дворец в неурочное время и без его позволения, значит, и он вправе вести себя у вас в доме как хозяин. Консуэла затрепетала, но, к счастью, присутствие духа всегда словно чудом спасало ее от многих опасностей. Она вспомнила, что Фридриху нередко случалось прибегать к лжи, чтобы выведать правду, и что его излюбленным средством вырвать у человека признание было напасть на него врасплох. Она овладела собой и, побледнев, но все-таки улыбаясь, сказала, «Какое странное обвинение! Не знаю, право, что и отвечать на столь экстравагантные вопросы». О, вы стали разговорчивее, заметил король. Совершенно ясно, что вы лжёте. Были вы этой ночью во дворце? Отвечайте да или нет. В таком случае, нет, смело сказала Консуэла, предпочитая быть с позором уличенной во лжи, нежели сделать подлость и выдать чужую тайну. — Лишь бы оправдаться самой. — Вы не выходили из дворца в три часа ночи одна без провожатых? — Нет, — ответила Консуэла, которая немного приободрилась, заметив в выражении лица короля едва уловимый оттенок неуверенности и теперь превосходно разыгрывала удивление. «Вы осмелились дважды произнести слово «нет»?»